как отрезала. Ольга Михайловна Луговская, мать поэта, умерла 7 апреля 1942 года. Ходили, добивались места на кладбище. Луговской все распахивал пальто, чтобы ответственные лица видели его орден. 9 апреля похоронили. Небо было ясным. Дощатый желтый гроб, тополь в ногах. И его стихи об этом «Ты плоть моя, Ты мне передала Твою глухую свадебную полночь С моим отцом, Зерно твоей любви, Упал я в ночь, И вот перед тобой Победа мёртвая. Сидит на жалком стуле Твоё создание, Грустный человек. В дверях, открытых материнской смерти, В том ящике, что я сейчас задвинул, Лежат тобой прочитанные письма. Спи, мать людей! За окнами темнеет, И дождик азиатский бьет беспечно ладошками Жужжащее окно. Сестра Татьяна расскажет после всего. Володя запил... и пил ужасно пока мама не умерла а потом как отрезала луговской начинает работать смерть отца сделала его поэтом смерть матери вернула ему силу великое унижение даровало ему крылья в ташкенте владимир луговской начнет писать и в черне напишет одну из самых лучших поэтических книг за всю историю русской поэзии Позже эта книга будет названа «Середина века». Весной, когда зацвели деревья, Ахматова однажды видит, как Луговской вскапывает землю во дворе. «Если хотите знать, что такое поэт, посмотрите на Луговского», — чеканит Анна Андреевна. Луговской, правда, перекопал двор вместе с кирпичными дорожками, которые пришлось потом перестилать, но это ничего. Он снова мирится и сходится с Булгаковой. «Живут. Одной семьей». Елена Сергеевна дает ему рукопись мастера и Маргариты, которая у нее с собой. Луговской становится одним из первых читателей этого романа. Она набирает его поэмы. Луговскому поступает новое предложение от Эйзенштейна. Писать стихи для его новой картины «Иван Грозный». Съемки проходят в алма -Ате. Понемногу появляются деньги, понемногу возвращаются цвета в жизнь. Какое-то время его стихи в Ташкенте не хотели передавать по местному радио. А вдруг дезертир? Вроде идут такие разговоры. Это в те дни, когда работать на победу позволили всем. Кого били-колотили перед войной. В Кирове, упомянутый Анатолий Мариенгов, давно и непререкаемо признанный ненужным поэтом, и тот выступает на радио и выпускает сразу несколько книг-стихов, по поводу Луговского делают из Ташкента звонок в Пур. Там наводят справки и дают твердый ответ. Владимир Луговской вел себя на фронте достойно, был контужен и комиссован. Никаких причин не передавать стихи нет. В начале лета Луговской в Алма-Ате. Одновременно с Луговским приехало несколько киносценаристов, вспоминает Ольга Груцова. Они собрались в сценарном отделе. Сценаристы начали с жалоб. Их поселили в непригодном помещении. Матрацы жесткие, столовая плохая и так далее. Они злились и брюзжали. А рядом стоял, небрежно опираясь на палку Луговской, и молчал. Когда же начальник сценарного отдела спросил, есть ли у него какие-либо требования, Владимир Александрович ответил, что всем доволен и никаких претензий у него нет. Луговской долго еще пробыл в Алмате. Он жил в гостинице, отданной под общежитие работников искусств, в крохотной комнате. У него болели ноги. Идти от общежития до киностудии и дома Эйзенштейна было далеко. Стояла томительная жара, но Луговской приходил ежедневно. Они работали с Эйженштейном. Мы жили без дров, полуголодные, плохо одетые. Люди устали, опустились. Грязные воротнички, немытые лица. Луговской приходил на студию тщательно выбритый, с мастерски по особенному завязанным галстуком, Всегда элегантный, хоть в обтрепанных брюках и рваных туфлях. О том же периоде вспоминает Мария Белкина. Он никогда не был жалким. Никогда. Его облик, прямая спина, не позволяли представлять его жалким. Но он вдруг стал глубоко изменившимся. Исчезло все внешнее, наигрыш, актерство. Он ведь и всегда немного актерствовал, позировал. И вдруг нет ничего. Про то, что Луговской изменился, пишет летом 1942 года Елена Сергеевна из Ташкента, куда Луговской вернулся после работы над фильмом. Володя молодец. С ним хорошо и легко. А совсем недавно с ним было плохо и невыносимо. 23 июля 1942 года в Ташкент приехали Ирина Голубкина с Милочкой, До тех пор они находились в Сталинобаде. У Милы складываются самые добрые отношения с Булгаковой. Потом вспомнит. «Елену Сергеевну я запомнила. Она была очень ласкова со мной, без фальши и натянутости, которые дети всегда чувствуют». Булгакова пишет знакомым письма об их житье в стиле «И смех и грех». «Москиты, оказавшиеся страшной сволочью, москиты, о которых Володя, восхваляя эту чертову Среднюю Азию, никогда не сказал ни слова, москиты, о которых все упоминали мимоходом, искусали меня в конец. Что это значит? Это значит, что на моих руках, лице и шее, и отчасти на ногах и на теле, зияет не меньше двухсот, трехсот открытых ран. так как я не выношу, когда у меня появляется какое-то открытое пятнышко, а если оно при этом чешется, то я сдираю кожу с таким упоением, что испытываю при этом физическое наслаждение. В результате я похожа на зебру, приснившуюся в страшном сне, и между нами говоря, прощу теперь володя все смертные грехи за то, что на него это не производит никакого впечатления, и он по-прежнему говорит, что милей мого нет на свете никого. Затем жара. Это та самая адская жара, в которой мне лично, безусловно, суждено доживать, когда я перейду из этого мира в другой. Сколько градусов уже безразлично, потому что это пекло. Например, на моей лестнице нельзя сидеть просто на ступеньках. Сожжет зад. Приходится подкладывать подушечку. Двор значительно опустел. Уехали Леонидовы, Уткин, слава богу. Пришел Володя. и стал диктовать мне свою поэму для второй книги «Жизнь». Боюсь сглазить, но, кажется, это будет замечательная вещь. За несколько месяцев Луговской напишет более двадцати поэм-цикла. Читал их Ахматовой. Она молча слушала, поставив стул в тень. Просила приносить ей каждую новую главу. Сразу поняла, что это такое. Какая сила в новом Луговском. Несколько раз они читали вдвоем какому-то малому количеству гостей по очереди. Луговской уже написал «Белькомб» о своей французской «убитой любви». Редкие слушатели вспоминают, что ощущения были невозможные. Ахматова. Лучшие стихи Луговского. Шок. Читал Всеволоду Иванову, потом спорили о форме поэмы. Иванов записывает «Луговской». Совершенно серьезно, он был трезв, сказал. Она написана в форме бреда. В 1942 году Луговской начинает работу над едва ли не лучшей поэмой книги «Сказка о сне», посвященной Булгаковой. Неужто я сквозь 40 лет прошел, чтоб под утро, в тот час, когда кончается планета, увидеть эту женщину? Ей же в 1943 году посвящено стихотворение «Непрядва». «И на серебряном песке следы подков и пена, И кочет, кычет вдалеке, жена моя Елена!» А Елене Сергеевне вдруг начинает сниться Михаил Афанасьевич Булгаков, ее единственный муж на небе и на земле. «Как он...» спрашивает Булгаков про Луговского во сне. Хороший любовник, отвечает она, пожимая плечами. Булгаков не ревнует. Он же знает, что жена она только ему. Елена Сергеевна выезжает из Ташкента 1 июня 1943 года. Ее вызвал МХАТ. Луговской еще не понимает, что эта женщина, которую он видел своей женой, уже не вернется назад. В комнату булгакова въехала Ахматова. Теперь они соседи с Луговским и видятся каждый день. Что-то понимая, Луговской пишет в Москву Елене Сергеевне, просит, наконец, оторваться от Михаила Булгакова, перестать быть его вдовой и жить с ним, с живым Луговским. Но не может быть два мастера у одной женщины». Мастер может быть только один. В Москве Елена Сергеевна твердо решает, она только вдова. И все. И больше ничего не надо. И оказывается, права.